Глава 5. Но вот боль отступила. По сути, она длилась всего ничего. Но даже нескольких секунд мне хватило, чтобы кожа покрылась потом. А затем я успокоилась. «Это просто имитация», — сказала я себе, когда, открыв глаза, увидела, что нахожусь в командном отсеке небольшого корабля-разведчика. Я быстро огляделась и поняла, что сижу в кресле пилота — И при этом совершенно одна. На мне были широкие наушники, а перед глазами на множестве маленьких мониторов я видела то, на что сейчас смотрела команда десанта. Создавалось ощущение, словно смотрю на происходящее поочередно то глазами Ани, то Хиггинса, то еще кого-то из команды. «Рядовая Кинг, просканируйте периметр!» Голос Йорка раздался в динамике наушников. «Слишком громко», – подумала я и немного убавила звук. «Да, сэр», – ответила четко. В голове лихорадочно метались мысли. «Где мы находимся? Что это за здание, по темному коридору которого сейчас скрадутся вооруженные до зубов ястребы?» «Я видела имитацию нападения на какой-то корпус, расположенный на отдаленной от солнечной системы планете. Окружающая действительность могла быть как придуманной, так и взятой из существующих миров». Изредка, когда один из военных смотрел на другого, я замечала оснащение. В руках у Дэвида, шедшего следом за Ани, красовался болтер. «Чрезвычайно опасная игрушка», — как-то сказал мне в тире старый учитель. Пули, выпущенные из этого типа орудия, разрывались, попадая в жертву. Выжить после такого ранения было просто невозможно, даже с помощью современных развитых технологий. Но, кажется, я отвлеклась на разглядывание команды, так как в наушниках затрещало и раздался голос капитана. «Кинг!» — напомнил о моих обязанностях Йорк. Я мысленно выругалась за промедление и застыла в кресле перед мониторами. Отчего-то вспомнилось, что когда это со мной произошло впервые, я была еще совсем девчонка, и отец, оказавшийся рядом, помог мне. А после приступа, так он называл мое перемещение в пространстве, попытался все объяснить. Я тогда очень испугалась, хотя отсутствовало всего несколько секунд. Но у меня существовало оправдание. Я была всего лишь ребенком, в котором проснулся дар. При этом мое тело так и осталось лежать на полу, а отец сидел рядом и просто ждал, когда я очнусь, держа меня за руку. Услышав приказ капитана, я вышла из тела. «Это все – мутации моего мозга», – подумала я, оказавшись в виртуальном здании, где сейчас проводили свою операцию ястребы. Передвигаясь с невероятной скоростью, проплывала через стены помещения, когда заметила Йорка и Анну, стоявших по обе стороны закрытой железной двери с оружием наготове. Ждали меня. И я соскользнула по другую сторону двери и огляделась. Темное пыльное помещение, похожее на старый склад которым давно уже никто не пользовался. На первый взгляд казалось пустым и совершенно безопасным. Но что за странные импульсы отходят со всех сторон? Я активировала дар, и внезапно стены словно завибрировали, а в груди все сжалось от неприятного предчувствия опасности. Просканировав стены здания, разглядела пылающие огоньки и в голове резанула болью. Мне хватило несколько коротких мгновений, чтобы оценить ситуацию. Я тотчас вернулась назад, чувствуя, как от такого молниеносного возвращения в тело голову сдавило тисками. Проверка показала, что команде не стоит двигаться дальше. «Йорк, уходите оттуда!» – закричала я в переговорное устройство. «Внутри всё заминировано! Это ловушка!» Яркая вспышка перед глазами и чьи-то крики. Что произошло потом, я не знаю, но меня снова охватила острая боль. Почти одновременно с этим чья-то рука ощутимо сжала плечо, возвращая меня из мира виртуального в настоящий. И я облегченно выдохнула, выныривая из программы. А открыв глаза, увидела, что Мария уже сняла с меня шлем и, отложив в сторону, смотрит куда-то мне за спину. Там кто-то стоял. И мне не надо было долго гадать, чтобы понять, кто именно это был. «Слишком медленно», – сказал Линкольн Йорк, и выступил вперед так, чтобы я могла его видеть. При этом он обращался непосредственно к программисту, а вот смотрел на меня. Команда погибла. Плохая работа искателя. У нее в голове много лишних мыслей. Мне же надо, чтобы во время задания она была предельно сосредоточена на своей работе, и не отвлекалась на сентиментальные воспоминания о своей семье. Я вспыхнула, молча стиснув зубы. Они все видели, все мои мысли, пока мой разум открыт, как на ладони. И почему я только не догадалась, что все приведет именно к этому? Мне стоит быть более осторожной и не впускать Марию в свой разум. Итак, первостепенной задачей будет сначала поставить блок для программиста а уж затем открыть сознание для работы в виртуальной системе. «Тебе придется заниматься с ней несколько раз в день», – холодно продолжил Йорк, по-прежнему не обращая на меня внимания. «Впрочем, я пока была только рада этому факту». Мария кивнула, а он продолжил, уже глядя на меня. «Я не могу позволить, чтобы вы, Кинг, испортили мне операцию и погубили мою команду. Только что во время теста вы были слишком не собраны». Если бы все происходящее было в реальности, то мы бы уже давно все изжарились в этом чертовом подвале. Я поднялась с кресла и вытянулась по струнке, вскинув голову и глядя прямо перед собой, избегая встретиться глазами с капитаном. «Я буду стараться, сэр, и больше вас не подведу», – ответила я ровным, ничего не выражающим голосом. Йорк глянул на меня с высоты своего роста и скривил полные губы. «Уж постарайтесь, рядовая Кинг». «Да, сэр. Я буду стараться, сэр». Мария, стоявшая рядом, облокотилась бедром о приборную панель и наблюдала за тем, как меня отчитывает капитан, при этом как-то подозрительно щуря глаза. «У вас не так много времени», — сказал Йорк, и, наконец, перестал смотреть на меня. Его вниманием снова завладела программист. «Ты должна подготовить ее в кратчайшие сроки». «У нас всего неделя перед анабиозом». «Я поняла, Линг», – ответила женщина. «Все будет готово, мы поработаем. У рядовой Кинг хороший потенциал, и, думаю, ты сам это заметил». «Ого», – подумалось мне, – «она называет его по имени и смотрит так странно наверняка потому, что Йорг ей нравится. Интересно, между ними есть отношения?» «Впрочем, меня этот вопрос касался менее всего». «Пройдите сегодня еще раз эту сцену», – уходя приказал капитан. «Я жду положительных результатов». Едва за Йорком закрылась дверь, я устала опустилась в кресло. Мария протянула мне шлем и с невеселой улыбкой на губах произнесла. «Приступим». Мне ничего не оставалось, как ответить то, что от меня ожидали услышать. «Да, мэм». На протяжении нескольких дней я с самого утра после пробежки по кораблю пропадала на подготовке в тренажерном зале. Если меня там не раскатывала на мате Анна, выбранная Крисом мне в противнике, то ее функцию заканчивала в своем кабинете Мария, занятие с которой я променяла бы на самый тяжелый спарринг с Маркис или несколькочасовую пробежку по периметру рассвета. На пятый день тренировки Мне, наконец, удалось восстановить частично свои навыки. И свой очередной бой с Аней я выиграла. Впервые. И это удалось мне только благодаря своей сноровке. Мексиканка была здоровая, как лошадь. Стоило совершить одну единственную ошибку и попасть к ней в руки, как военная, уже не упускала меня, какие бы болевые приемы я не применяла для того, чтобы она разжала свой захват. И вот сегодня... После почти бессонной ночи, когда я лежала в общем спальном отсеке, придумала для себя тактику, с помощью которой я могла бы положить на лопатки Ани. Лёжа в темноте и слушая сопение десантников, я планировала бой, расставляя по полочкам каждый свой удар и вспоминая все привычки Ани в спарринге. То, как она отводит правую ногу назад перед очередным ударом, или даже то, как ведет плечом каждый раз, когда замышляет обманный хук. И на следующее утро решила использовать навыки против своей противницы. «Иди-ка сюда, дорогая!» – позвала Маркис. Едва я зашла в тренировочный зал. Я еще сегодня не протирала маты. Ее своеобразный юмор порой начинал бесить, как и сравнение моей тушки с половой тряпкой. Заметив, как Фил и Далласвуд, Висевшие на турниках с интересом прервали собственные занятия и начали наблюдать за происходящим, я немного вдохновилась. Зрители меня никогда не смущали. И если я сегодня отметелю мексиканку, то это будет хорошим уроком для остальных насмешников. Анна она сегодня была явно не в духе, и парни, очевидно, решили, что мне достанется как никогда потому что, предвкушая веселье, спрыгнули вниз и подошли ближе, бросая колкости в мой адрес и насмехаясь над Маркис. Оглядев присутствующих, я отметила, что сегодня утром здесь как специально собралась вся команда, кроме Марии и главного пилота. Мария вообще редко тренировалась. За все время я видела ее лишь однажды. И не могу сказать, что женщина-программист лучше меня обучена тактике боя. Хотя для нее делали исключение. Мария никогда не участвовала лично в операциях. Она следила за всем через свои мониторы на удалении. Обведя взглядом тренировочный зал, заметила и капитана. Йорк стоял в углу. Но у меня не хватило времени рассмотреть, чем он там занимается. Потому что Анна запрыгнула на маты и поманила меня рукой, кривя губы в усмешке. Она явно предвкушала мой очередной проигрыш. «А значит, пришло время поставить военную на место». «Иди сюда!» – крикнула мексиканка, принявшись разминаться и молотить кулачищами по воздуху, будто представляя себе невидимого противника. «Покажи, наконец, на что ты способна, искатель!» Она засмеялась и добавила. «Знаешь, увидев тебя впервые, я заценила твой шикарный шрам и подумала, что, возможно, ты совсем не размазня, раз сумела приобрести такую красоту». «Но на деле оказалось обратное. Хочешь меня переубедить, а?» Я поднялась следом за Ани и встала, широко расставив ноги, при этом глядя противнице в глаза. Дэвид, присоединившийся к Филу и Далласу, присвистнул, бросив в мою сторону пошлую шутку. Но я даже бровью не повела, решив не реагировать на шуточки десантника. «Ему только дай повод заметить, что его колкости достигают цели». И поток глупостей не остановить. Смерив мексиканку взглядом, я встала в позу и ответила Ане дерзким, вызывающим взглядом, на что военная удивленно приподняла брови. «Ты меня достала», — коротко бросила я. Аня, издав короткий смешок, вдруг резко рванулась ко мне. На миг показалось, что это не женщина несется на меня, грозя снести с места, а какой-то доисторический динозавр. Мат под ее ногами заходил ходуном, а я подобралась, приготовившись дать отпор. «Главное, не дать ей дотянуться до меня», – подумала я. «Если она достанет меня своими длиннющими руками, мне опять придется целовать маты. Надо ее извести, пусть устанет». Я продолжала уворачиваться от нападок Ани. Она сперва посмеивалась над моими уловками, но потом начала постепенно злиться, когда сообразила, что не может меня поймать на таком сжатом пространстве. «Хватит юлить, дерись, как подобает!» – крикнула она мне. Я откинула с лба влажные волосы и рассмеялась. «У каждого свои методы», – бросила я в ответ. Она сделала ложный выпад, но я просчитала тот момент, когда она почти навалилась на меня и выскользнула из-под ее занесенной для удара руки. При этом, схватив ее за левую, сделала короткую подсечку, что позволило мне повалить женщину на мат, по-прежнему не ослабляя захвата. В довершение броска я навалилась сверху, придавливая ее коленями и полностью при этом обездвижив, и оседлав так, чтобы военная оказалась прижата к мату без возможности сбросить меня со своего тела. Несколько мгновений мексиканка пыталась бороться. В итоге, Мне удалось сделать даже больше, чем я планировала. Я перевернула сопротивляющуюся махину животом вниз и заломила ей правую руку, оставив левую, прижатую коленом, но так, чтобы ладонь была свободна. Зарычав от боли, Анна ударила кулаком по мягкой поверхности мата лишь спустя еще пару минут бесполезных трепыханий, признавая свое поражение. И я тотчас отпустила ее руку и поднялась на ноги, улыбаясь в ответ. Она перевернулась на спину, тяжело дыша и смеясь. Фил и остальные парни, наблюдавшие бой, зааплодировали. И я сделала шутливый реверанс в ответ на их аплодисменты. «Ты меня таки уделала!» – громко сквозь улыбку произнесла Маркис, Склонившись к женщине, протянула ей дружелюбно руку. Она ухватилась за нее и позволила мне помочь ей встать. «Может, когда-нибудь ты мне расскажешь, откуда у тебя на лице этот шрам?» Шепнула она тихо мне на ухо. «Мне кажется, история будет занимательной». «Когда-нибудь», — согласилась я, и уже было свободно вздохнула, намереваясь перейти после спарринга к метанию ножей, как меня остановил окрик капитана. Я замерла все еще, стоя на мате, а он... Приближался ко мне широкими уверенными шагами. Нехорошее предчувствие охватило сознание, и я едва сдержалась, чтобы не отступить назад при приближении Йорка. На его фоне даже крупная мексиканка казалась дюймовочкой, и то, как он двигался, опасно и дико, заставило кого-то внутри меня жалобно заскулить. Анна, увидев капитана, поспешила убраться с матов, оставив меня одну. Но я не винила ее за подобное бегство. Будь у меня шанс, я и сама бы спряталась от Йорка». «И что это было, Маркис?» – спросил Линкольн, запрыгивая на мат и недовольно глядя на Анни. «Ты хочешь, чтобы Кинг выжила или нет? Если нет, то именно к этому и приведут ваши тренировки». Он грозно глянул на меня. «Вставай обратно», – приказал капитан ледяным тоном. Я почувствовала, как мои колени задрожали но встала напротив капитана, не отрывая от него напряженного взгляда. Дэвид молча следил за нами. Сальные шуточки исчерпали себя. Остальные тоже замолчали. Прежняя легкая обстановка исчезла, словно ее и не бывало. Воздух вокруг почти затрещал от возникшего напряжения. А я нашла в себе силы взглянуть в глаза капитану, чувствуя, как подрагивают колени, и ладони стали в один момент влажными. «Ты сейчас дралась с союзником», — сказал Йорк. «А теперь я покажу тебе, что было бы, окажись ты в настоящем бою с настоящим противником». И он сделал выпад. Резко, без какого-либо предупреждения. У меня от страха едва не свело судорогой живот. Я попыталась уклониться, но уже через несколько секунд моих бесполезных позорных попыток спастись, Йорк отправил меня в нокаут жестким ударом в солнечное сплетение. Из меня в единый миг словно дух выбило. Я не успела ничего ни предпринять, ни подумать, ни тем более противопоставить капитану. Да, дрался он совсем иначе. До этого самого момента мне казалось, что Анна жестока. Я ошиблась. Согнувшись пополам, хватая ртом в воздух, почувствовала одновременно резкую боль и подступившую тошноту. Перед глазами сначала потемнело. А затем зрение вернулось ко мне, и я увидела застывшего капитана, смотревшего на меня зло и недовольно. Тошнота стала еще сильнее. Мысль о том, что сейчас вся команда увидит то, что я съела сегодня за завтраком, заставила меня взять себя в руки и встать на колени, сдерживая рвотный позыв. Еще больше позора мне не хватало. Этот урод, ненавистный мне, расправился со мной, как с котенком. Без жалости, без сомнений. А теперь возвышался надо мной, глядя на мои мучения с высоты своего роста. Молча, хладнокровно, пока я, морщась и едва дыша, разглядывала носки его тяжелых сапог. «Кинг!» Она подскочила ко мне и подхватила, когда я зашаталась. В глазах то темнело, то прояснялось. И с резкостью было что-то не так. Я ухватилась за руку Маркис. «Черт, Йорк!» Услышала я голос Дэвида. В этот раз в нём не было и намёка на веселье. «Что с тобой? Она всего лишь искатель. Её работа – сидеть в кабинете и направлять нас, а не драться. У девчонки хорошая подготовка, как для её специальности. Тебе не кажется, что ты перешёл границу?» Линкольн Йорк проигнорировал слова своего человека. Вместо этого он взглянул на меня и произнёс. «Это будет тебе уроком». Ты не всегда сможешь просчитать врага, и порой надо учиться действовать молниеносно, иначе заминка будет стоить жизни», — сказал капитан, смерил меня взглядом, после чего обратился к Ане со словами, «Отведи Кинг к Марии, пусть продолжат занятия, она все еще не готова». Уходя из зала вместе с Маркис, я заметила, как странно переглянулись двое, Йорк и Кристиан, между ними словно стояла стена. Взгляд Лисса был тяжелый и мрачен. Йорк излучал просто ледяное спокойствие. Но это была лишь видимость. Что творилось в душе капитана, я могла только предполагать. Но я догадывалась о причине их размолвки. Скорее всего, это была Аманда, сестра Криса, предыдущий искатель. Мне стоило разузнать у той же Ани, как-то незаметно, по-тихому, о том, как и при каких обстоятельствах погибла девушка. Сейчас это казалось важным. И тот жестокий урок, который минуту назад преподнес мне капитан Йорк, был как-то связан с гибелью предыдущего искателя. В этом я теперь была уверена.